Глава тридцать первая. «Что значит беременная?» Побелевшими губами спрашивает муж, высверливая в моем теле сквозные отверстия. «Это... это не ты, Давид!» Еле выдавливаю из себя. «Произнести это не твой ребенок не могу. Мне кажется, если я скажу это вслух, на меня брушатся все до единой стены замка». Муж не отвечает. Его глаза суживаются и продолжают высверливать во мне отверстия. Ещё немного, и через меня можно будет отбрасывать отваренные макароны. Очень кстати, я так и не досчиталась пяти дуршлаков при переучёте. Снова пронзает щемящая боль. Моя жизнь. Это всё было моей жизнью, пусть и недолго, но я уже успела к ней привыкнуть. Ты уверена? Голос Давида звучит, как с того света. Доктор подтвердил. Невесело отмечаю, что он тоже избегает называть вещи своими именами. Я не была у доктора. Отвечаю честно. Но я сделала тест. Три теста. И все они... Почему, Марта? Перебивает меня рык Давида, который больше напоминает стон раненого зверя. Почему ты не сказала мне раньше? Ты обманывала меня? Как ты могла быть такой беспечной? Лазила по лестницам. Дала столкнуть себя в бассейн. «Как Марта?» «Я не знала, честно!» «Глотаю слезы и моргаю, чтобы их прогнать!» «Я не обманывала тебя, Давид!» «У меня должны были быть месячные сразу после нашей свадьбы!» «Но когда я тебя увидела, я... я...» «Что ты?» «Очень тихо спрашивает Давид, закрыв глаза!» «А у меня заканчивается воздух и смелость!» «Я не могу сказать ему, что влюбилась!» «Не получается!» потому что больше его не чувствую. Я забыла обо всём на свете. Это самое большее, на что меня хватает. И вспомнила только сегодня, когда ты сказал, что нам надо предохраняться. Давид сдавливает виски и молчит. Его молчание действует угнетающе. Хочется то рыдать, то истерично хохотать, глядя, как умирают одна за другой мои и без того слабые, не нежизнеспособные мечты и ожидания. «Тебе лучше развестись со мной». Говорю, потому что больше нет сил выносить это молчание. А мне, наверное, лучше уехать. Затаиваю дыхание из-под опущенных ресниц лежу за Давидом. Вот сейчас он опустит руки, поднимет голову и посмотрит на меня удивленным взглядом. «Куда это ты собралась? Никуда ты не поедешь. Я тебя не отпущу, даже не надейся». Давид опускает руки и поднимает голову. Его взгляд натыкается на меня, и я вздрагиваю. Резкий, колючий взгляд. Чужой. Да, ты права, Марта. Тебе надо уехать. Срочно. Прямо сейчас. После того, как оформим развод. Для начала мне не мешало бы снова научиться дышать. А Давид безжалостно добавляет. «Иди, собирай вещи. Тебя отвезет Антон». «Лучше бы он меня ударил». Не веряще смотрю на мужчину, который не сводит с меня холодного взгляда. Внезапно Давид направляет кресло в мою сторону и, как только оказывается в шаговой близости, прикладывает ладони к моему животу. «Поразительно!» — шепчет он, снова зачем-то закрывая глаза. «Это оказывается последней каплей. Хватаю его руки и отрываю от себя». «И правильно!» — говорю, задыхаясь. «Давай разводиться!» Зачем мне такой муж? Если бы ты был беременный, я бы ни за что от тебя не отказалась. Отбрасываю руки с такой силой, на которую только способна. Срываюсь с места и бегу. И если у меня оставалась хоть какая-то надежда, она растаяла без следа сразу за пределами кабинета. Константин Маркович с каменным выражением лица дал мне подписать какую-то бумагу. В ее содержание я даже не пыталась вникать. Мешала застилающая глаза пелена. Расамаха выступил в роли свидетеля, но я по-прежнему избегала встречаться с ним взглядом. Чемодан я собрала за несколько минут. Просто сгребла туда из гардеробной все вещи, с которыми совсем недавно переступила порог этой комнаты. Все, что покупал мне Давид, я оставила ему. И теперь стою с чемоданом возле серебристого внедорожника, запахнув полы кардигана, потому что порывистый ветер пронизывает до косточек. И когда так успела испортиться погода? Прямо в одночасье. Точно, как моя жизнь. Высматриваю, не появится ли на балконе привычная фигура в кресле. Он всегда оттуда на меня смотрел. И когда вижу знакомый силуэт, сердце отзывается нестерпимой болью. Это он, мой муж. Всё-таки выехал на меня посмотреть. «Садись, Марта». Словно сквозь вату слышу голос Антона Росомахи Голубых. Распахнутая дверца машины выглядит как двери в ад. Делаю шаг к автомобилю, не выдерживаю и оборачиваюсь. Он все так же сидит и смотрит на меня. Даже на расстоянии вижу его безупречные черты лица. Чувствую на себе буравящий взгляд. А еще вижу пальцы, впившиеся в подлокотники кресла. Кого мы обманываем? Теперь моя очередь его гипнотизировать» мысленно прошу, не прошу, кричу, позови меня, скажи, что ты ошибся, что ты не прав, что ты идиот, скажи, только не отпускай, Марта, настойчиво зовет Антон, и в его голосе слышится неприкрытое сочувствие. Поехали, а то твой муж даст люлей нам обоим. Ставшая привычным мой муж больно полоснула по сердцу. Не мой, он больше не мой и больше не муж. Не могу заставить себя сесть в машину, но других вариантов нет. Главное добраться до вокзала. Дальше я сама. Антон заводит двигатель, и спустя несколько минут мы уже мчимся по дороге, ведущей от замка к трассе. Пока видно замок, я изо всех сил выворачиваю шею, чтобы не выпускать из поля зрения Давида. Мы с Антоном молчим всю дорогу до трассы, и когда на нее выезжаем, тоже молчим. Видимо, Антон чувствует себя не в своей тарелке, как и я. Наконец, он не выдерживает первым. Марта, я понимаю, что это не моё дело, но я могу чем-то помочь. Не могу видеть тебя такой. Я чуть не давлюсь воздухом. Спасибо, шеплю, прокашлившись. Но вы уже помогли. Я помог? Мужчина выглядит озадаченным, не от слов, а скорее от тона, которым они сказаны. «Ты про свою ногу? Прости, я хотел как лучше. Лучшее, что вы могли для меня сделать, это бросить меня тогда на дороге. Обрываю его. А теперь ничего не исправить». «Всё так плохо?» Негромко спрашивает он, и вся моя злость куда-то улетучивается. Он не виноват, что любовь Давида оказалась не любовью. Хуже не бывает. Встряхиваю головой и шумно дышу, чтобы не разреветься. Собираюсь с духом и выпаливаю. «Послушайте, Антон, я не собираюсь делать вас виноватым. Мне не стоило лгать и вводить вас в заблуждение. Но я боялась, что вы вернёте меня моему сводному брату, который меня украл. И ещё я решила, что вы в самом деле ждали массажистку. Я привыкла в Европе, что там всё называют своими именами. И бордель – это бордель, а не массажный салон. Так что я сама виновата». «Если вы захотите принимать участие в жизни вашего ребёнка, я не буду против. Конечно, никаких отношений между нами быть не может. Думаю, вы это понимаете». Виск тормозов перебивает мою сбивчивую речь. Машина виляет в сторону, резко тормозит так, что я чуть не вылетаю в лобовое стекло. Хорошо, что я всегда пристёгиваюсь. «Но его кого?» Разворачивается ко мне Антон, и я недоверчиво разглядываю его круглые, как фары, глаза. «Вашего ребёнка!» Повторяю уже не так уверенно. «Я же беременна! От вас!» Теперь Антон закашливается и кашляет так долго, что мне приходится стучать его по спине. Он перестаёт кашлять и выдаёт короткое ругательство. Потом откидывается на спинку сиденья и взъерошивает короткие волосы. А тогда они у него были длинные, как у Давида. «Марта, ты никак не можешь быть от меня беременна!» Говорит он убежденно. «Я всю ночь проспал, как убитый. И вообще я не пользуюсь услугами массажисток. У меня есть женщина. Огонь, не женщина. На черта они мне! Господи, Мартуся, да у меня дочь немного младше тебя! Почему вы так меня называете?» Кошусь подозрительно. «Потому что мою дочку зовут Мартина. Мартинка. И я тоже называю ее Мартуся. Как ты могла на меня такое подумать?» Кажется, он сейчас лопнет от возмущения, а у меня мурашки идут по коже. «Так, а кто же?» Шипчу беспомощно. «С кем тогда?» Антон виновато вздыхает. «Прости, я должен был тебе сразу сказать. В ту ночь я был в доме не один. Если бы Росомаха сейчас бросился на меня и начал душить, это было бы далеко не таким шоком». «Как это?» Шепчу за могильным голосом. «Как это не один? А кто же там еще мог быть?» «Если он сейчас скажет, что это был Сосланбек, клянусь, я этого не переживу». «Там был еще один человек. Мой пациент», — отвечает Антон, продолжая смотреть взглядом полным сочувствия. «Приехал на реабилитацию. Я его оперировал. Операция была сложная, плюс требовалось длительное восстановление». Специально для этого пришлось снять дом. Я же врач. Повторяет он, будто я слабоумная и не могу запомнить с одного раза. Я думал, что он спит, вот и не стал тебе ничего говорить. «Значит...» Сиплю. «Вы меня не специально опоили?» «Что ты, Марта?» Антон даже захлебывается от возмущения. «Он случайно перепутал лекарство. «Выпил то, что я оставил для тебя, а сам вышел прогуляться. Потому вы и разминулись!» Я молчу, шокированная его признанием. «Это какой-то ужасный сон мне снится. Протягиваю руку и с мольбой прошу Росомаху. Ущипните меня!» «Зачем?» Смотрит он с опаской. «Ущипните!» Повторяю требовательно. «Я хочу проснуться. Вы меня сейчас ущипнете, и сон пройдет!» Это же настоящая дичь, а не сон. Но Антон вместо того, чтобы меня щипать, берет мою ладошку обеими руками. «Ты не спишь, Марта», — говорит он убедительно. «Точно не спишь». Я вцепляюсь руками в волосы и упираюсь лбом в панель автомобиля. «Господи, ну почему это не вы?» Стану горестно. «Лучше бы это были вы!» Антон дергается. Локтем вытирает лоб. «Я так не думаю», – бормочет он и решительно поворачивается ко мне. «На самом деле, это не такой ужасный сон, как ты думаешь, Мартуся. Мой приятель, он… он достойный уважаемый человек». Окидываю мужчину полубезумным взглядом. «Только не говорите…» – хриплю в ужасе. «Не говорите, что это Сосланбек или чебихан. «Ты что?» – пугается Росомаха. «Да Чебихан тебе в дедушке годится, как и Сласланбек!» «Откуда я знаю?» – бубню, про себя выдыхая с облегчением. «Я так поняла, они тут после моего отчима самые уважаемые!» «Нет, Мартуся, отец твоего ребёнка, конечно, старше тебя, но не настолько. Это я для него вызвал ту чёртову массажистку из салона Лейлы!» – говорит Антон, почему-то с опаской на меня поглядывая. «Почему только? Непонятно!» «Мне все равно...» Ворчливо его перебиваю. «Мне абсолютно наплевать, кто там по ночам обслуживает отца моего...» Осекаюсь, прикусывая язык. «Не могу. Я не могу сказать это вслух. Может, потом привыкну, когда отвыкну от того, что отцом своих детей представляла только Давида. Этого вашего достойного человека...» Заканчиваю мысль и ловлю на себе скептический взгляд Росомахи. «Ладно, поехали...» Говорит Антон, заводя машину. Что-то мы с тобой заболтались. Точно. Согласно киваю. А мне еще билеты брать. Какие билеты? Непонятливо морщит лоб Росомаха. Да хоть какие-то. Мне бы для начала выбраться из города. Объясняю ему. Я там решу, куда поеду. Вот как раз сейчас посмотрю расписание поездов. Зачем тебе поезда, Марта? Продолжает тупить Антон. «Если мы едем в аэропорт, насколько я понял, тебя там ждут». «Никто меня там не ждёт», – качаю головой. «И на самолёт у меня нет денег, так что разворачивайте машину, мы едем на вокзал». «Куда мне сказали, туда я тебя и повезу», – упирается Антон. «Антон!» – возмущённо стучу по панели. «Я требую отвезти меня на вокзал». «Давай для начала доедем до города», – примирительно предлагает он. Дорога все равно одна, а там будем разбираться. Ладно, соглашаюсь покорно. Мы въезжаем на горный серпантин. Антон так уверенно ведет машину, будто он всю жизнь кружил по горным дорогам. Некоторое время молча слежу за ним, а затем говорю тихонько. Антон, красивое имя. И все-таки вам намного больше идет Росомаха. Антон улыбается кончиками губ а следом выдает длинное, витьеватое ругательство. Автомобиль резко тормозит, и я в недоумении рассматриваю гору камней, которая возвышается посреди дороги и преграждает нам путь. «Откуда они тут взялись?» – спрашиваю Росомаху. «Или обвал, или...» «Подожди, Мартуся!» Он выходит из машины и идет к каменной насыпи, смотрит вверх, потом по сторонам, а потом оборачивается ко мне и машет рукой. «На пол, Марта, ложись! Не высовывайся!» И как подкошенный падает среди камней, а вокруг раздаются неприятные свист, треск и хлопки. Пока до меня доходит, что это выстрелы, распахивается дверца, и внутрь заглядывает незнакомый бородатый мужчина. Один в один, как в фильмах про контрабандистов. Увидев меня, он хмуро ухмыляется и жестом показывает на выход. Понимаю, что сопротивляться глупо. Сзади него еще двое с автоматами. Выбираюсь из автомобиля и высматриваю Антона, но среди камней ничего не видно. «Вы что, его убили?» – кричу на одного из автоматчиков, замахиваясь кулаками. «Успокойтесь, госпожа Данилевская, ничего с вашим спутником не случилось. Отдохнет и очнется», – говорит бородатый контрабандист, кстати, почти без акцента. «Меня он не интересует, мне нужны вы». «Кто вы?» Спрашиваю уже не так воинственно. «Что вам от меня нужно?» «Мне ничего, но вас очень желает видеть один мой друг». «А если я не желаю?» Дерзко вскидываю голову. «Боюсь, это его мало волнует». Хищно скалится мой похититель и исчезает, вместе с окружающим миром. «Нет, я не потеряла сознание, просто мне на голову надели мешок». «Что за страна? Что за люди?» Бубню я, пока меня ведут к машине и усаживают на заднее сиденье. «Приехала! Украли! Уезжаю! Снова крадут!» «Как же вы задолбали своими дикими обычаями!» Но мои возмущения не производят ни малейшего впечатления на похитителей. Я могу только догадываться, куда меня везут. Об этом настойчиво вопит моя интуиция. Когда меня долго ведут сначала по вымощенной дорожке, потом по длинным коридорам, Я только утверждаюсь в своих догадках. Поэтому, когда с меня наконец снимают мешок, совсем не удивляюсь, увидев знакомое неприятное лицо. И даже не жду, когда со мной поздороваются. Больно надо. Приглаживаю волосы и говорю, стараясь, чтобы это прозвучало надменно и свысока. Не думала господин Данбеков, что вы из тех мужчин, которые даже с десятого раза не понимают слова «нет». Что ж... Значит, я тем более не ошиблась и сделала правильный выбор. Глаза Тузара Данбекова гневно вспыхивают, и я с мрачным удовлетворением отмечаю, что попала в самую точку.